Глава вторая Кабинет Кондратенкова был просторным и светлым. На стенах висели дорогие сердцу каждого коммуниста портреты. Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Владимир Ильич Ленин, всезаюзный староста товарищ Калинин и дорогой Леонид Ильич. Ну а как без него? Брежнев сейчас главный. Ну а на столе перед собой я увидел стопку документов, телефоны целых два. — печати и небольшую лампу. На кресле за столом сидел сам Андрей Андреевич, но, увидев меня, он решил ненадолго встать, чтобы пожать мне руку, после чего вернулся на свое место. «Располагайтесь, Александр Александрович, обсудить нужно много чего, так что настраивайтесь на долгий разговор». Конечно, улыбнулся я. «Мне и самому есть о чем с вами поговорить. Предлагаю начать с актуальной темы». Недавно вы получили государственную награду и, возможно, заметили, что почти все видные деятели из тех, кого наградили вместе с вами, прямо там же, на сцене, пожертвовали ее в один из фондов. Я хотел сразу же ответить на это, но Кондратенков жестом меня остановил и продолжил. Я знаю, что вы очень молоды и, возможно, недооцениваете значение репутации для карьеры. Но, поверьте мне, это очень важно. Поэтому рекомендую вам, пока не поздно, пожертвовать наградные деньги в один из фондов. Советую вам по-дружески, как человек, заинтересованный в том, чтобы каждый депутат от нашей области, коим вы, несомненно, уже станете, был примером для сограждан. Наконец он закончил, и я кивнул. Разумеется, я не собирался оставлять эти деньги себе. Я же член партии. Но как раз вы, как человек, заинтересованный в развитии нашей области, должны понять мое желание пожертвовать эти деньги на развитие доверенного мне колхоза. — Что вы имеете в виду? — поднял бровь Кондратенков. — Вы знаете, что Новый Путь сейчас — быстрорастущий колхоз. У нас проживает все больше молодых семей, много холостых людей, которые тоже потенциально в скором будущем обзаведутся парой. К тому же я планирую и дальше привлекать к нам новых молодых специалистов. Я веду к тому, что нам в колхозе срочно нужен детский сад. А тут, сами понимаете, нужно строить все добротно, учитывая все нормы и правила безопасности. Вот в это я и хочу вложить полученные от награды деньги, а также часть колхозных фондов и прибыли с теплицы». Кондратенко слушал меня внимательно, но по его лицу не похоже было, что моя речь его впечатлила. «Судя по вашим словам, вы собираетесь заложить здание сразу же с прицелом на рост колхоза? Но что, если вы переоцениваете свои силы? У нас в области не самые дружелюбные условия для сельского хозяйства. Ваши успехи похвальны, но не бежите ли вы впереди паровоза?» Думаю, что сумеете привлечь в себе много людей. За окном кто-то громко свистнул, чуть не сбив меня с мысли, но я улыбнулся и ответил. Не хочу лишнего бахвальства, но к нам уже приезжают люди, и это помимо научных работников, которые обслуживают ЭВМ или работают на опытной станции НИИ защиты растений. Мы уже построили бараки из-за нехватки жилья и заложили в план постройку многоквартирного дома, К слову, мы уже около полугода плотно и плодотворно работаем с Калужским строительным трестом. Полагаю, они с удовольствием возьмутся за еще один проект для нашего колхоза, если включить его в план. Я налью себе воды. Я жестом указал на графин и стаканы, которые стояли на столе неподалеку. Кондратенков кивнул. И, сделав глоток, я продолжил. Нет никаких причин думать, что развитие колхоза заглохнет. А что касается недружелюбных условий, то это с лихвой могут окупить теплицы, которые, я тоже, надеюсь, расширить. — Кстати, насчет теплиц, — оживился Андрей Андреевич, — мы будем составлять новый план с их учетом, поэтому надо разработать валовые показатели по всем видам овощей, которые будут выращиваться в колхозе, определиться с товарной номенклатурой, понимаете, да? — Конечно, — подтвердил я, — так же, как понимаю, что часть планов для нас будет увеличена, ведь все плановые показатели колхоза выполнены, а где-то ненамного, но все же перевыполнены. Кукуруза, мясо крупного рогатого скота, молоко и баранина — здесь у нас полный порядок, и, разумеется, шерсть. — Да, про шерсть вашу я уже знаю, и про ваши планы мне уже тоже сообщили. Вот, звонили вчера из Академии наук. «Знаете...» — серьезно посмотрела на меня. «Скажу честно, без экивоков. Вот приди ко мне кто-нибудь другой с вашими идеями. Я бы его послал, потому что выглядит это все утопично и сказочно. Но вы себя успели зарекомендовать. Я сам видел, как знак отличия вам на грудь вешали. Значит, вы уже работник, который не только мечтает... Но мечты свои воплощают в жизнь. Так что в этом плане можете рассчитывать на поддержку области. Поспособствуем вашим станкам, только учтите, Филатов, доверие трудно приобрести и легко потерять. Окрыленный первыми успехами, не забывайте опираться на твердую землю. Проще говоря, семь раз отмерь, один раз фонды проси. Он засмеялся своей шутке, но намек я понял. На этот счет не волнуйтесь. Подражая вам, скажу. Одна голова хорошо, а Академия наук еще лучше. Я это к тому, что не один продвигаю идеи. Товарищи научные работники уже пообещали помочь, как вы видите. Сделаем, по примеру, теплиц, используем ЭВМ и внедрим ЧПУ. Дело не быстрое, но шансы на успех более чем высоки. Надеюсь, так и будет. Хотя... Он покачал головой. — На мой взгляд, слишком уж амбициозно. Может, и не стоит вам об этом загадывать. — Поверьте, стоит, — горячо возразил я. — Нужно думать и о будущем. Советский Союз не зря гордится своими учеными и технологиями. Но все это надо продвигать и масштабировать. И тогда ни одна страна мира не сможет за нами угнаться. Андрей Андреевич с улыбкой развел руками. — Что ж, против такой энергии юности мне нечего возразить. Будет вам поддержка только не подведите, — наконец согласился он. — Благодарю, — с облегчением ответил я. Еще не хватало обзавестись человеком наверху, который начнет заворачивать мои идеи и ставить палки в колеса. Он кивнул и ненадолго задумался, а потом со всей серьезностью продолжил. — А есть еще кое-что, что меня беспокоит. Кто прикроет тыл такому неугомонному активисту, как вы? Жениться вам надо, Сансаныч. 27 Двадцать семь лет уже, а холост. Что за дела? Опять же, подумайте о репутации. Есть кто на примете? Я покачал головой. Вот же, опять эта тема всплыла. Не то, что я сильно против, но дело-то важное. Эта самая репутация, ради которой все затевается, не даст мне просто так развестись, если что-то пойдет не так. Тут не двадцать первый век. «Плохо. Вы уж не тяните. Неужели нет хороших девушек, да вот, хоть у вас в колхозе?» «Присмотрюсь обязательно», — пообещал я. Мне не особенно хотелось развивать эту тему. Я чувствовал себя, как какой-то мальчик на допросе у родителей в стиле «Когда мы внуков-то уже увидим?» Теперь я еще сильнее начал сочувствовать кости, на которого давили со всех сторон. но я хотя бы могу сам выбрать невесту, но это потом». А пока я мягко перевел разговор в другое русло, и оставшееся время встречи мы с Кондратенковым более подробно обсуждали планы, договорившись, например, что окончательно все, что касается теплицы, будет разработано и представлено на утверждение в начале следующего года. На выходя из его кабинета, я все равно не мог избавиться от навязчивых мыслей о женитьбе. Из головы Кулагина все не выходило церемония награждения. Изначально, когда он тщательно подбирал запущенный колхоз для Филатова, ему казалось, что без перспективного сопляка хватит на неделю, максимум на месяц. Что уж говорить, даже люди с опытом умывали руки. Но, к удивлению Дмитрия, Александр не только смог решить проблему с дисциплиной и выполнить установленный план, но и выбил колхоз на совершенно новый уровень, Однако, ничто так не нервировало Кулагина, как получение государственной награды. Самое неприятное во всей ситуации было то, что он своими же руками поспособствовал этому. Но жалеть о содеянном нет смысла, нужно думать о будущем. Он задумчиво прошелся по своему кабинету и остановился. За все это время Филатов обзавелся достаточно влиятельными связями а вскоре и вовсе станет депутатом Верховного Совета. Теперь его так просто не убрать. Но нужно ли убирать? Нет, из него можно сделать верного союзника. Тем же вечером Кулагин подошел к дочери и завел весьма несвойственный ему разговор. — Ань, так что там у вас с Филатовым произошло? Девушка удивленно посмотрела на отца. После приезда летом он так и не удосужился поднять эту тему даже когда видел ее страдания. Но теперь, когда она наконец-то пришла в себя, он решил залезть ей в душу. — Я не хочу об этом говорить, все кончено, отец. Здесь нечего обсуждать, — холодно ответила Анна. — Бывает так, что женщинам сложно понять мужчину. Может, обсудим все вместе и подумаем, как лучше поступить. Уж тут я смогу тебе дать верный совет. С улыбкой произнес мужчина, однако дочку такого поведения не впечатлило. «С чего вдруг вы заинтересовались этим? Вам ведь все равно, на мои чувства?» «Да как у тебя язык поворачивается, такое говорить!» — возмутился Кулагин. «Я, между прочим, долго думал об этом и решил, что не такой уж этот Филатов и безнадежный. Мне требовалось время, пойми меня. Речь идет о моем ребенке». И могу я доверить дочку кабы-кому?» Дмитрий попытался выкрутиться из неприятной ситуации. «Вот тогда. И что же изменило ваше мнение о нем?» Анна внимательно уставилась на отца. «Начну с того, что он прошел бою проверку. Смог колхоз поднять. И это в его двадцать семь лет. Уже о многом говорит. Да и работящий мужик, перспективный. А главное, это твои чувства к нему». — Чувства? — Анна засмеялась. Какой от них толк, если это не взаимно? Женщины, он покачал головой. Все вы хотите, чтобы вам серенады пели, да стихи писали. Настоящий мужик показывает любовь делом. Делом, злобно повторила Анна. Да, вы правы. На словах одно, а на деле он приятно проводил время с другой женщиной. Глаза девушки наполнились слезами и покраснели. Причиной тому была не обида, а ярко выраженный приступ гнева. Дмитрий опустил глаза в пол. Они еще некоторое время сидели в тишине. — А ты просто уехала? — А что еще мне оставалось сделать? — Отец, я серьезно не хочу обсуждать с вами эту тему. Филатова для меня больше не существует. Анна поспешила закончить разговор и направилась к двери. Не в меня ты пошла. Но это я уже давно заметил. Девушка остановилась. Что вы имеете в виду? Я, в отличие от тебя, если берусь за что-то, то довожу дело до конца. А ты, фу чуть что, так сразу бросаешь все. Тоже мне, Кулагина. Бери пример с меня. Я в твои годы уже был главным инженером. Все благодаря характеру и дисциплине. Я учусь. — Как вы хотели, — повысила голос Анна. — Не нужно сравнивать меня с собой. В вашей молодости было другое время. — Учишься, — рассмеялся Дмитрий. — А я что, не учился? Просто у нас времени не было штаны просиживать. Времена всегда одинаковые. Это вы, молодежь, не о том и ни кем думаете. Все от маски находите, да на шее у родителей сидите. Хватит сопли тут разводить. Собирайся и езжай к Филатову. Даже если закрутил он с кем и что, у мужчин есть потребности. Никто не ангел, Анна. И не нужно об этом грустить. Лучше подумай вот о чем. Кто ты и кто эта деревенская баба. Так, временное развлечение. А будешь его женой, он и забудет дорогу к остальным. В общем, еще раз говорю, езжай. И чтобы все сделало как надо. Назад пути нет. Его нужно женить на себе. Он же депутатом Верховного Совета скоро станет. — Как только вы узнали о моих чувствах, так сразу же отправили его как можно дальше, лишь бы под ногами не крутился. Затем вы пытались запретить мне его навестить, а теперь захотели вновь нас вести? — перешла на накриканна. — Я вам не игрушка, отец. Быстрой походкой девушка направилась к двери. Продолжать разговор она не хотела, к тому же, зная отца, Анна прекрасно понимала, что сейчас посыпятся оскорбление в ее адрес, как всегда, когда он ей недоволен, что последний год случалось все чаще. — А знаешь, кто виноват в этом? Ты! Его указательный палец показывал прямо на дочь. — Ты слишком слабохарактерная! Говорю тебе, пока не поздно, езжай к нему в колхоз! Влагина открыла дверь и вышла из комнаты. Но Дмитрия это не остановило. Он подскочил с места и двинулся следом, продолжая свой монолог. — В твои годы у меня был такой пробивной характер, что со мной связываться никто не хотел. Да я горы свернуть мог, не то что ты. Я даже сейчас могу в свои-то годы. Она кинула его раздраженным взглядом, но отец, словно надоедливая соседская ради, без безумолку болтал, и девушка ничего не могла с этим поделать. — Даю тебе несколько дней. Хватит без дела сидеть. Из комнаты в комнату следовал за ней отец, продолжая неприятную тему. Схватив пальто, Кулагина выбежала в подъезд и быстро спустилась вниз, оставив Дмитрия одного. — Интересно получается, Ань, — выслушав всю историю, ответила Настя. — Что могло так сильно повлиять на решение твоего отца? — Ты что, правда, не догадываешься? Подруга покачала головой. Он увидел, что карьера Александра в гору идет, и все, теперь точно покоя мне не даст. Его только это и интересует. Будет все как раньше, отец о нем и не вспомнил бы. Точно. Костя как раз мне рассказывал. Девушка нерешительно посмотрела на подругу. Затем аккуратно спросила. — Ань, а ты точно не хочешь попробовать его навестить еще раз? — Не хочу, — отрезала Кулагина. — У него и без меня много женщин. Он ведь теперь весь такой перспективный, талантливый и вдобавок холостой. — Ты серьезно думаешь, что москвичу будет с ними интересно? — Посмотри на себя, Анька. Ты умная, начитанная, еще и красавица. Куда им в деревне до тебя? Вижу по твоим глазам, что ты еще сомневаешься в решении. Девушка приобняла подругу за плечи. Возможно, он оступился и уже жалеет, но не знает, как начать все сначала. Между прочим, он на свадьбе на тебя так смотрел! Нет, Настя, ни за что не вернусь к нему. Я себе цену знаю, покачала головой Анна. Такой муж мне не нужен. Уж лучше быть одной. Одной? Знала бы ты, как хорошо мне в браке. Что может быть лучше семейного счастья? У нас вот ребеночек скоро будет. Настя положила ладонь подруги на свой живот. Я и тебе желаю счастья, подруга. Ты у меня одна такая. Помнишь, сколько раз мы с Костей ссорились? То ты насмерила, то родители. Разное бывало, конечно, но в конце концов победила любовь. Может, и у вас с Александром все сложится. Нужно лишь дать ему шанс. Анна окинула взглядом осенний парк и глубоко вдохнула холодный, но свежий воздух. Она бегло пробежалась по опавшим золотым листьям и с грустью сказала. — Холодно уже, тебе беречь себя надо. К тому же Костя скоро с работы вернется. Тебе домой пора. — Спасибо за совет. Я подумаю об этом. По пути домой Анна все размышляла о словах отца и лучшей подруги. Все выглядело так, словно они сговорились. Девушка поймала себя на мысли, что, возможно, в их словах есть доля истины. Но стоит ли прислушиваться? Дверь квартиру открыла кухарка. — Анечка, скоро ужин будет готов. Вместо слов Лагина лишь молча кивнула и, повесив пальто, направилась в свою комнату. Заметив целую груду книг на столе, Анна поспешила убрать их на полку, затем взяла со стола свой паспорт и принялась листать его страницей за страницей. Ее рука остановилась. Девушка посмотрела на документ и тихо вздохнула.